— сказал он. — Я все еще смотрю, как здорово ты играешь в немецкую лапту там, на железной площадке для игр на Марсе. Он застонал. Стон был еле слышный, но такой горестный. Сладостный нежный воздух Титана унес стон вдаль. — Мы все еще говорим то, что успели сказать. Так как было как есть, как будет, — сказал Румфорд. Короткий или слышный стон снова вырвался на волю. Румфорд посмотрел ему вслед, словно это было колечко дыма. — Я должен сказать вам кое-что о смысле жизни в солнечной системе. Вам нужно это знать, — сказал он. — Попав в хроносинкластический инфундибулум, — Я знал это с самого начала. И все же я старался думать об этом как можно меньше. Уж очень-то гнусная штука. Вот какая гнусная штука. Все, что каждый житель Земли когда-либо делал, было сделано под влиянием существ с планеты, которые находятся на расстоянии 150 тысяч световых лет от Земли. Планета называется Тральфомодор. Я не знаю, каким образом трафальмодорцы на нас влияли, но я знаю, с какой целью они вмешивались в наши дела. Они направляли все наши действия так, чтобы мы доставили запасную часть посланцу с Тральфомодора, который совершил вынужденную посадку здесь, на Титане. Румфорт указал на юного Хрона. «Она у вас, молодой человек, — сказал он, — она у вас в кармане. Вы носите в кармане высший смысл всей истории Земли, ее завершение. В вашем кармане лежит вещь, которую каждый землянин старался найти и доставить так самоотверженно, так истово, так отчаянно, путем проб ошибок, не жалея жизни». Без пальца Румфорда, укоризнонаправленного на юного хрона, с шипением вырос побег электрического разряда. — Та штучка, которую вы называете своим талисманом, — сказал Румфорд, — и есть запасная часть, которой тральфомодорский гонец дожидается долгие годы. — А гонец, — сказал Румфорд, — это то существо, похожее на мандарин который сейчас прячется за стеной. Его зовут Сайло. Я надеялся, что посланник позволит человечеству хоть краешком глаза взглянуть на послание, которое он несет, ведь человечество только и дело, что старалось ему помочь, к сожалению. Ему дан приказ никому не показывать послание, а так как он просто машина, то, будучи машиной, выполняет приказания буквально и нарушать их не может. Я вежливо попросил его показать мне послание, сказал Румфорд, и он категорически отказался. Плюющуюся искрами веточкой электричества, пробившейся из пальца Румфорда, стал расти, обвела Румфорда спиралью. Румфорд пренебрежительно посмотрел на спираль. Кажется, начинается, сказал он о спирали. Так оно и было. Спираль слегка сдвинула витки, словно присела в реверансе. Потом она начала вращаться вокруг Румфорда, окружая его плотным коконом и зеленого света. Вращаясь, она еле слышно потрескивала. — Единственное, что мне остается сказать, — донесся из кокона голос Румфорда. — Я, по мере сил своих, старался нести своей родной земле только добро — хотя исполнял волю тральфа который никто не в силах противится. Может статься, что теперь, когда эта деталь доставлена Тральфа-Мадорскому гонцу, тральфа наконец-то оставит землю в покое. Может быть, род человеческий наконец-то сможет свободно развиваться, следуя собственным побуждениям, ведь люди... Не знали свободы тысячелетиями, — он чихнул. — Поразительно! Как земляне ухитрились все-таки добиться таких успехов, — сказал он.